Страница 836, письмо 337 Николаю Николаевичу Страхову, 1878 год, апреля 6 Ясная Поляна. Я очень был горд тем, что вы передо мной конфудитесь за то, что мало работаете, если бы я сам работал, но празднее меня невозможно проводить время. Примечание первое. Я читаю, то немного, глаза начинают болеть, и ничего не пишу. От чего напрягаться? Примечание второе. От чего вы сказали такое слово? Я очень хорошо знаю это чувство, даже теперь последнее время его испытываю. Все как будто готово для того, чтобы писать, исполнять свою земную обязанность. А не достает толчка веры в себя, важность дела, не достает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать. Если станешь напрягаться, то будешь неестественен, неправдив, а этого нам с вами нельзя. Однако по правде вам сказать вы правы, говоря, что вам следует молчать, потому что вы не видите настоящей дороги, примечание третье, но я удивляюсь, как вы ее не видите. Когда я думаю о вас, взвешиваю вас по вашим писаниям и разговорам, Я по известному мне вашему направлению и скорости, и силе всегда предполагаю, что вы уже очень далеко ушли туда, куда вы идете. Но почти всегда при свиданиях с вами и по письмам некоторым, к удивлению, нахожу вас на том же месте. Тут есть какая-нибудь ошибка. И я жду и надеюсь, что вы исправите ее, и я потеряю вас из вида, так далеко вы уйдете. С другой стороны, то же самое. В молодости мы видим людей, притворяющихся, что они знают. И мы начинаем притворяться, что мы знаем, и как будто находимся в согласии с людьми, и не замечаем того большего и большего несогласия с самими собою, которое при этом испытываем. Приходит время, и оно для вас уже пришло с тех пор, как я вас зазнал, что дороже всего согласие с самим собою. Если вы установите, откинув смело все людское притворство знания, из которого злейшая наука, это согласие с самим собой вы будете знать дорогу и я удивляюсь, что вы можете не знать ее. Засуличевское дело не шутка, примечание четвертое. Это бессмыслица, дурь, нашедшая на людей недаром. Это первые члены из ряда еще нам непонятного. Но это дело важное. Славянская дурь была предвестница войны. Это похоже на предвозвестие революции. Когда начинаются ваши вакации... Мы поедем в Самару поздно, в июне 15 и вернемся к 1 августа. Не приедете ли к нам до и после Самары? Примечание 5. Ваш Лев Толстой. Примечание 1. Толстой отвечает на письмо Страхова от 2 апреля, в котором тот писал. Я веду себя дурно, таскаюсь по знакомым, по театрам. Второе. Страхов сообщая, что он предполагает свои весенние каникулы посвятить какому-нибудь труду, спрашивал, не пора ли перестать напрягаться. Третье. Высказав свое осуждение действий народа Вольцов, Страхов добавил, что вообще ему следует молчать, так как он сам не видит настоящей дороги. Четвертое. В своем письме Страхов описал происходившие... 31 марта 1878 года судебный процесс над Засулич, совершивший террористический акт против петербургского градоначальника Трепова. И пятое. С 23 июля по 3 августа Страхов провел у Толстого в его самарском имени, откуда они уехали вместе. Конец примечаний.